В перемешку со зловонием гниющих нечистот. Это был запах смерти, и Джек подумал, что он — конец всех их надежд. — О, Джейсон, это запах! — взвыл волк Джейсон. — Плохой запах! — Здесь нельзя оставаться, Джек! Здесь нельзя! — Джек открыл глаза.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 С грохотом распахнулась. Она с достаточной силой ударилась а внутреннюю кафельную стену, чтобы узорчатые стекла разлетелись в дребезги. Затем с такой же силой распахнулась дверь кабинки. Энди Уорвик бросил внутрь презрительный взгляд и произнес два злых, обидных слова: Вонючие пидерасты! Он схватил ничего не понимающего волка за ткань рубашки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 Повернулся к Джеку, и в это же время в дверях показался Санни Зингер. Он подошел к Джеку и схватил его за шиворот. «Ну что же, чертов гоме!» — начал было Зингер, но продолжить ему не удалось. С тех пор, как они с волком попали сюда, Санни Зингер постоянно крутился у Джека перед глазами. Санни Зингер со своим хитрым темным лицом, так хотевший стать похожим на преподобного Гарнера хотя бы настолько, насколько это возможно, Санни Зингер, пригвоздивший к Джеку прелестное прозвище «Сопляк», Санни Зингер, которому несомненно принадлежала идея помочиться на их постели. Джек выбросил вперед свой правый кулак,